Глава двадцать вторая. Тейра. Мисс Эйса Корн, которая уже больше года занимала пост Верховной Ведьмы нашей страны, жила в небольшом поселке в предместьях столицы. Мама была очень удивлена, что такая ответственная и не глупая женщина попросту проигнорировала приглашение на столь знаковое заседание, а еще моя родительница высказала мысль, что у этого точно есть веские причины. Эйв в эти причины не верил, считая, что мисс Корн просто таким образом решила продемонстрировать свою принципиальную позицию. Неудивительно, что беседовать с этой женщиной мы с ним отправились вместе. Домик верховной ведьмы располагался на отшибе поселка, отдельно от остальных домов. Сейчас, занесенный снегом, он казался этока и сказочной избушкой. Его поясывал невысокий забор. В саду под снежными шубами стояли деревья, и в целом это место производило приятное впечатление. Может, я схожу сама? предложила ей его, когда он остановил Макмобиль как раз у ворот. Нет уж, ответил упрямый Мак. Идём вместе. Но когда мы только выбрались на заснеженную обочину, то увидели, как с другой стороны ко двору подходят двое подростков. Судя по лопатам, они как раз убирали снег где-то за воротами и сейчас выглядели раскрасневшимися и немного уставшими. Увидев, что ребята направляются к калитке, я решительно шагнула вперёд. Добрый день, поздоровалась с ними. Не подскажете, здесь живёт мисс Эй Сокорн? Здесь Ответил мальчик лет 15, одарив меня странно-знакомым взглядом. "А вам-на зачем?" И крайне недовольно покосился на остановившуюся за моей спиной Эйвера. "У нас к ней дело, очень важное", продолжил я. "Маме не здороваться", проговорила девочка лет 13-14 с задорно взёрнутым носиком. "Приезжайте в другой день". "Нет уж", решительно бросил Эйв, и в его голосе мне послышалось нечто странное, словно мага переполняли эмоции. Мы поговорим с мисс Корн сейчас же. Я сказал нет, с угрозой в голосе бросил мальчик и решительно заслонил спиной калитку. Мама больна, а вы явно не лекари. Ходенс оценил боевой настрой паренька и уважительно хмыкнул. Клянусь здесь, что не причиню твоей матери и сестре вреда. Примирительным тоном сказала Эвер. Откуда вы знаете моё имя? Мальчик только сильнее напрягся. Потом как-нибудь расскажу. А сейчас лучше проводи нас к мисс Корн. Эйвер выглядел странно пришибленным. Честно говоря, я ещё никогда не видела его таким. В голове вертелась странная догадка, что дело явно в этих детях. Кажется, младшего сына Кристал звали именно Дейс, но я не встречалась с ним лично и в лицо узнать точно не смогу, хотя кое-какие общие черты с егому парнишке явно прослеживались. "Говорю же, мама плохо себя чувствует, со вчерашнего вечера не встаёт с постели", снова заявил мальчик. "Ей не до гостей". Хейф нахмурился. Доктор вызвали? Наш местный приходил утром. Кивнул Дейс. Назначил какую-то бурду. Она маме совсем не помогает. А из города сюда лекари не поедут. Он говорил уже чуть мягче, но от калитки отходить не спешил. Так и загораживал ее спиной и явно не был намерен впускать нас в дом. Я могу отвезти твою мать в клинику. У меня вон. Ходанс указал на свой макмобиль. И транспорт есть. Вдруг ей нужна срочная помощь. Как она вообще заболела? Мне казалось, у ведьм отменное здоровье. Мама никогда раньше не болела, проговорила молчавшая до этого девочка. А после разговора со вчерашней гостьей ей сразу слегла и не просыпается. Да точно, была магичкой. Может, она заколдовала маму? Мы с Ходенсом обменялись одинаково настороженными взглядами. Ребят, мы не причиним вреда. Обещаю, что поможем вашей маме, сказала им. Пустите, я немного разбираюсь в целительстве, а Эвермак Если причина недмоганий и скорбно в нападении магии, то и всможет это определить. А в итоге, пусть и неохотно нас впустили в дом, даже проводили в комнату хозяйки, а стоило мне увидеть её измождённое, бледное лицо, как сразу стало ясно: это совсем не простая болезнь. Я присела на край кровати, опустила ладонь на лоб бессознательной темнолосой женщины и попыталась сосредоточиться на своём даре. Целительство всегда давалось мне с трудом, но определить причину недомогания я была вполне способна. Очень похоже на отравление, сказала, подняв взгляд на его. Он стоял в двух шагах от входа и с болью смотрел на ту, кого так мечтал найти. Да, догадки оказались верны, и перед нами была женщина, как две капли воды похожая на Кристал Ходенс из другого мира. Ты сможешь помочь? Сдавленным хриплым тоном спросил Эйф, сжав пальцы в кулаки: "Я постараюсь, но она очень слаба. Валю в неё силу, но нейтрализовать яt у меня вряд ли получится. Нужно ехать в больницу и как можно скорее". И Эйф не стал медлить, сам завернул женщину в одеяло, поднял на руки и понёс на улицу. "Мы с вами?" тут же заявила испуганный Дейс. "Да, мы с вами", вторила ему девочка. "Шевелитесь быстрее!" даже не попытался спорить Эйвер. Забирайтесь на заднее сиденье. Риша, я положу голову мамы к тебе на колени. Мелкий, садись с другой стороны. И всё закрутилось как снежный вихрь. Мы мигом домчали до столицы, но поехали не в госпиталь для колдунов и ведьм, а в одну из известнейших клиник города. В приёмной попытались отказаться лечить ведьму, но и Фумел договариваться с людьми. Кому-то заплатил, кому-то пригрозил, а кому-то пообещал личную благодарность. Осмотрев мисс Корн, дежурный лекарь подтвердил мой диагноз, даже определил вид яда и пообещал сделать все возможное для ее спасения. Но даже когда пациентку увезли в реанимационную палату, спокойнее нам не стало. Злющий, как сотня демонов, Эвер велел нам сидеть в коридоре, а сам куда-то ушел. Судя по тому, с какой силой Мак сжимал в руке свой макфон, он желал прямо сейчас выплеснуть весь свой негатив на того, кого собрался вызвать. Я не стала его останавливать, понимая, насколько ему сейчас плохо. Он ведь только нашел мать и почти уже ее потерял. Эйв вернулся только минут через десять и выглядел уже чуть менее взвинченным. Подробно расспросил Ришану и Дейса Магине, с которыми мисс Корн встречалась накануне. Ребята признались, что мама запретила им выходить из комнат, но они все равно в щелку подсмотрели за гостей. Ну вы разговоры не слышали, потому что женщины беседовали, накрывшись мутным магическим пологом. Риша даже предположила, что маме нездоровится именно из-за него. И всё же гость её они запомнили и описали. И чем больше говорили о ней, тем мрачнее становилось лицо ходунца. Ты что, её знаешь? тихо спросила я. Ну вы, ответил Мак и достав из кармана Макфона, отошёл от нас подальше. Некоторое время в коридоре, где мы сидели, царила тишина, и первый её нарушил Риша. "Спасибо вам", сказала девочка, покосившись на меня. "Не пойму только, почему вы нам помогаете. Ты хотя бы ведьма, а он маг, богатый. Какой ему дело до нас?" Вот тут я растерялась. Говорить правду этим детям я не имела никакого права, пусть и Лисам Эйф, и их мама рассказывают, но отвечать всё равно пришлось. Мы бы помогли любому, кто бы вот так нуждался в помощи. Ободряюще улыбнулась я и вдруг придумала, как их отвлечь от переживаний. А хотите, я познакомлю с моим фамильяром. Трид появился по первому же зову. Он уже научился перемещаться ко мне откуда угодно. Ребята ему явно понравились. Он даже перестал пылать огнем и позволил себя погладить. И общение с ним явно пошло дейсу и решению на пользу. Вскоре приехали двое полицейских и долго беседовали с детьми пострадавшей ведьмы. И в присутствовал при этих разговорах и выглядел так грозно, что лично я только посочувствовала и представителям закона, и той неведомой преступнице, что рисковала причинить вред мисс Корм. И только ближе к полуночи, когда доктор лично едва ли не поклялся, что жизни его пациентки ничего не угрожает и она благополучно проспит до завтрашнего обеда, мы уехали домой. Да-да, все направились к Леару. Того, к счастью, в столице не было. Именно сегодня он уехал с очередной подругой на вечеринку за город. А то уверена, мы бы услышали не мало едких фраз о том, что превратили его квартиру в проходной двор. Дети даже не подумали возражать, и Эвер пообещал им, что утром отвезет к маме, и они сразу согласились. Трит крутился рядом с ними, почти никуда не отлучаясь, а я больше всего переживала за Эвера, на котором лица не было. Когда, наскоро перекусив, Дейс и решил лечь спать, у нас наконец появилась возможность поговорить о случившемся, но перед этим Эйв лично дважды убедился, что наши юные гости крепко спят и ни в чём не нуждаются. Странно было видеть от него такую заботу о тех, кого он сегодня встретил впервые в жизни, и всё же Эйвер воспринимал решаную Дейса как родных людей. Надеюсь, однажды и они примут его как старшего брата. Она поправится, проговорила я, поглаживая его по руке. Мы лежали в кровати, нас спать от чего-то не хотелось, и хотя физических сил бодрствовать уже не было, но в голове вертелось слишком много мыслей. "Надеюсь", вздохнул Эйф и крепче прижал меня к себе. Даже стыдно теперь, что я так плохо думала о Верховной ведьме, но насчёт отравительницы был верным, ведь сегодня все соратницы мамы отправились на совет, а сама Мискорн жила слишком далеко от города. К ней никто бы попросту не сунулся до самого вечера, и если бы не дети и лекарь, которого они все-таки вызвали, то Эйса не дожила бы до нашего появления. То снадобье, которое он ей дал, как раз средства от отравлений, слабое, хотя даже его хватило, чтобы замедлить действие яда. Но кому понадобилось ее травить? Почему именно сейчас? Думаю, он горько усмехнулся. Из-за меня, из-за закона, который продвигает король, из-за всего сразу. И он тяжело вздохнул. Я был уверен, что это дело рука отца. Хоть сейчас и понимаю, что ошибался, но тогда в больнице, когда мне только сказали, что в её крови найден редкий яд хафийского паука, который точно есть в Герцкской коллекции, я сразу нашёл виновного. Сделал вывод, что папа просто решил таким образом избавиться от пятна на репутации. Я же сам рассказал ему, что знаю, как выглядит моя настоящая мать. Он не мог не понимать, что если увижу её на совете, то точно узнаю. И Тай я вызвал его в тот же момент, обвинил во всём, вывалил на него всё, что узнал, пообещал его уничтожить. Тебе стыдно? спросила, глядя на него с сочувствием. Не знаю, отозвался Эйф. А ведь он даже не оправдывался, только спросил, в какой она клинике. Но я послал его к демонам и сказал, что лично разобью ему лицо, если вздумает там появиться. а потом послушал мелких, посмотрел на них, вспомнил обстановку в доме. Он сел на постели и повернулся ко мне. Ведь само существование Дейса и Риши говорит о том, что мои родители были вместе, и это просто рушит все выстроенные в моей голове теории. Я запутался, Тей. Думаю, разговор с матерью все поставит на свои места, ответила я, взяв его за руку. Можно у ребят спросить об их отце. Что-то же они должны о нем знать. Но тебя явно за брата не признали. Но они классные. В свете заливающего комнату лунного света его улыбка показалась мне особенно мягкой. Брат, сестра, это ведь уже очень много. Я так долго был один. Да я теперь один их мамы весь этот мир вверх ногами переверну и заставлю танцевать. Главное, чтобы теперь это Крис, точнее Эйса. Не оказалась совсем другой, проговорила я и тут же поспешила пояснить. То есть я хочу сказать, что она может иметь иной характер, иные взгляды на жизнь. Всё же она не Кристал, и жизнь прожила другую, и дар её при ней. Мне бы не хотелось, чтобы ты разочаровался. У тебя так горят глаза. Он смотрел на меня и молчал, улыбался, а потом вдруг притянул к себе и крепко обнял. Ты моё сокровище, Тейра, прошептал, легко поцеловав меня в губы. Даже не представляю, за какие заслуги мне роздание подарило мне лучшую девушку в мире. А ведь, если бы не топарей, я бы мог так никогда и не узнать, что значит держать в объятиях свою единственную. Так уж и единственную, бросила с мягкой иронией. Мне кажется, лорд Ходенс, вы стали излишне романтичны. А зачем мне ещё кто-то, если я счастлив с тобой? Кажется, это называется Он изобразил искреннюю задумчивость. Эм, забыл. Напомни, что там за странное слово, вроде начинается на Л? Легкомыслие, предположила в ответ. Но «Ну нет же, отозвался Эв. Любопытство? Точно, не это. А линейное распределение магической энергии? А это тут причём? рассмеялся Ходенс. Нет, дорогая моя ведьмочка, всё куда проще. И обняв моё лицо ладонями, поцеловал в кончик носа и всё-таки сказал: Я люблю тебя, Тей. Так хорошо, как с тобой, мне не было никогда в жизни. Он смотрел мне в глаза, и я чувствовала, как от его слов душа рвётся из тела, так и норовя взлететь ввысь. А ещё знала, что Эйвер говорит правду, потому что чувствовала его словно сам у себя. С каждым днём ощущала, как мы становимся всё ближе друг к другу, как наша совместимость превращается в самую настоящую связь. И главное, Хотела тоже выдать признание каким-нибудь забавным способом, как любил делать Эйв, но передумала. Я тоже люблю тебя, Ивер Ходенс, проговорила самым серьезным видом и очень надеюсь, что нам с тобой хватит сил изменить устои этого мира. Он счастливо улыбнулся и ответил: можешь в этом даже не сомневаться.